Глава двадцатая. Когда я проснулся, в комнате ее не было. На стойке регистрации она оставила мне записку. «Уехала. Держи меня в курсе». Похоже на приглашение к перемирию. Я вышел на веранду. Пейзаж, раскинувшийся передо мной, представлял собой различные вариации на тему зелени. Выпив две чашки двойного эспрессо, я перестал чувствовать себя результатом неудачного генетического эксперимента по выведению новой породы навозного жука. Я направился заплатить по счету, и тут выяснилось, что она его уже оплатила. Я не в первый раз задался вопросом, откуда у нее столько денег. Это был не просто интерес. Это будило во мне подозрение. Через два с половиной часа я стоял возле дома дяди Авнера изо всех сил стараясь не горбиться. Он жил на вилле в фешенебельном квартале Неотафека, в трех минутах ходьбы от дома Кляйнмана. В сущности, все хотят одного и того же — иметь дом под черепичной крышей, две машины во дворе и жену в голубом платье, которая развешивает выстиранное белье и сама себе улыбается. Женщине, которая как раз этим и занималась, на вид было лет 55. Ее тяжелые бедра, свидетельство не одних родов, контрастировали с тонкой талией, словно позаимствованной у кого-то помоложе. Свои густые темные волосы она подвязала шелковой красно-желтой косынкой. Запястье левой руки украшали два золотых индийских браслета в виде змей, кусающих друг друга за хвост. Я толкнул калитку, и она обернула ко мне вопросительный взгляд. Авнар дома. Она улыбнулась, кивком указала мне на дверь и вернулась к своим пододеяльникам и наволочкам. Не успел я позвонить, как дверь распахнулась. На пороге стоял авнер, в шортах, в одной руке сигарета, в другой стакан черного кофе. «Заходи», — пригласил он, — «я как раз кофе сварил». Через гостиную он провел меня в белоснежную модерновую кухню и налил мне кофе из стоящей на плите турки. Я сделал глоток, ощутил сладкий вкус и отставил стакан. Он в подвале? Да. Как он? Рука сломана, а так в порядке. Кто-то еще в доме есть? Нет. Детей нет? Старшая дочь в Иерусалиме, учится. Сын в Австралии. Поехал путешествовать после армии. Мы стояли друг напротив друга, облокотившись о большой деревянный куб в центре кухни, на котором выстроились несколько кастрюль, подставка для ножей с торчащими наружу черными рукоятками, и корзинка с очень красными помидорами. Он отпил еще кофе. Тот факт, что у него в подвале валяется человек со сломанной рукой, не слишком его заботил. Почему ты работаешь на Нохи, а не он на тебя? спросил я. Он поднес стакан к губам и спокойно сделал еще глоток. «У меня красивый дом», после небольшой паузы, сказал он. «Я купил детям хорошие квартиры в рома Я люблю нохи, но если кто-то бросит гранату, то не в меня». Идею с фальшивыми терактами придумал он. «Нет, Кляйнман. Мы узнали обо всем только после случая в кафе в Нитании. Откуда? От арабов. Мы с ними работаем, перегоняем машины на территории. Они позвонили и сказали, что не имеют к этому отношения. Арабов много. Может, это другие. Ты когда-нибудь бывал в палестинской автономии? Там же полная неразбериха. Утром он ворует машины, днем работает в полиции, а вечером болтает с двоюродным братом, одним из лидеров Хамаса. Ему бы арестовать братца, но мама запрещает. «Я тут познакомился с парнем», — сказал я, разглядывая рукоятки ножей. «Его жена и дочь погибли, когда вы пытались убить ракетой Кляйнмана. Девочке было два года». Он выпрямился. «Кажется, я только что приобрел нового врага». «Ладно» сказал он. Пошли, заберешь его. Мы снова миновали гостиную и спустились по лестнице в подвал, поделенный на двое. Справа располагалась просторная игровая комната с телевизором, из которого плющом свисали провода приставки PlayStation. Слева небольшая кухонька с холодильником и кофемашиной. Напротив железная дверь в бомбоубежище, запертая на два замка. Он снял с крюка в стене связку ключей и отомкнул замки, нисколько не опасаясь, что узник вырвется на волю и набросится на него. Когда дверь открылась, я понял, почему он был так спокоен. Сын Кляйнмана сидел с неестественно вывернутой рукой на полу, прислонившись спиной к стене, и тихо плакал. Похоже, он занимался этим уже не первый час. Рубашка на груди промокла от слез и соплей. Рыхловатого телосложения ниже среднего роста, с черными волосами, налаченными так, что о них можно было бы разбивать яйца. Судя по одежде, никто не догадался бы, что он собрался на мокрое дело. Белые брюки, светлые макасины, темно красная рубашка с косым воротом, как у поваров на прогулочных лайнерах. «Рам», — с опозданием вспомнил я. Софи говорила, что его зовут Рам. В течение одного странного мига ничего не происходило. Мы просто стояли и смотрели на парня. Потом дядя Авнер беззлобно пнул его босой ногой. «Вставай, пес! За тобой пришли!» Пацан поднял на нас зареванные глаза. «Тебя папа прислал!» Я не счел нужным утруждать себя ответом. Наклонился и помог ему подняться. Он с трудом встал и привалился ко мне шумно вздыхая от облегчения. «Я бы обошелся и без его объятий. Во время Ливанской войны я побывал на достаточном количестве похорон, чтобы знать, что люди значительно тяжелее, когда плачут». «Выведи его с заднего хода», — сказал дядя Авнар. «Не хочу, чтобы жена его видела». Это оказалось намного легче сказать, чем сделать но через десять минут мы уже сидели в моей машине и катили на юг. Наверное, дорожная тряска обострила его боль, потому что он застонал и следом выругался. Я велел ему заткнуться. На улочке за площадью государства я затормозил машину и заглушил мотор. «Почему мы остановились?» — испуганно спросил он. «Мне надо в больницу». Я молча в упор смотрел на него. Когда-то, в те времена, когда мы с Кравицем были еще молодыми следователями, мы полтора часа без перерыва орали на арестованного в допросной, засыпая его вопросами, и не получили ни одного ответа. В конце концов, большому Чику надоело сидеть за односторонним стеклом. Он вошел в допросную, попросил нас удалиться, сел напротив арестованного и десять минут молча ел его глазами после чего встал, влепил ему пощечину и снова сел. Через десять минут он повторил то же самое. В результате, когда он задал первый вопрос, арестованный был так счастлив, что подписал добровольное признание, хотя никто от него этого не требовал. «Что ты там делал?» — спросил я. «Где?» — «Во дворе у Нохи». «Он пытался убить Ора». «Кто это?» «Ор. Мой младший брат». Ор и Рам. Видимо, Кляйнман не в состоянии запоминать более длинные имена. «Откуда ты знал, куда идти?» «Он сам мне сказал». «Кто?» «Парень, который хотел убить Ора. Он приехал навстречу на той же машине, которая чуть не сбила Ора. Прокатный Ситроен Берлинго». «Маленький белый пикап» вспомнил я слова Кравица. «Зачем он к тебе приехал?» Он сказал, что ему не заплатили, а Вихаиль нанял его убить Ора, а когда он пришел за деньгами, сказал, что пусть сначала доведет дело до конца. «Он просил у тебя что-нибудь?» «Я ему дал две тысячи шекелей. Все, что смог получить в банкомате». «Как он выглядел?» «Кто?» «Убийца». Он задумался, обхватив сломанную руку, будто пытался загнать боль назад под кожу. «Худой такой», — сказал он. «Короткие волосы, аж кеназ. «Сколько лет?» «Не знаю. Тридцать с чем-то». Во что был одет? «Джинсы, белая футболка, ничего особенного». Как он назвался? «Нат». «Нат». Как «Анат». Если Альтер надеялся замаскироваться, то оставил за собой такой огненный шлейф, что им можно осветить целый стадион. С другой стороны, он вряд ли опасался, что его опознают. Никто, кроме меня, не знал о его существовании. Я завел мотор и взял курс на больницу Ихилов. У входа стоял охранник. Я проехал мимо и остановился перед приемным покоем. Сын Кляйнмана никак не мог решить то ли поблагодарить меня, то ли облаять и в результате не сделал ни того, ни другого. «Потом отправляйся в дом отца», — сказал я. «И в ближайшие дни не высовывай наружу носа». Он выбрался из машины, удалился на несколько шагов и только тогда набрался смелости, чтобы обернуться и крикнуть. «Не командуй тут, козел!" Проходившая мимо медсестра в белом халате удивленно покосилась на него но сочла его достаточно безобидным и продолжила свой путь. Позвони ему в тюрьму. он скажет тебе то же самое, ответил я. Выдав этот перл мудрости, я отчалил, бросив его в одиночестве Из больницы я направился в герцлию кальтеру. На детской площадке опять возилась ребятня. На дорожке ведущей к дому, Меня чуть не сбили с ног две пятнадцатилетние девчонки на роликах. «Извините, пожалуйста!» — хором воскликнули они, одновременно радуясь и пугаясь. Как это часто бывает, у девочки пострашнее уже нарисовалась тяжелая женская грудь, а у второй, с ангельским личиком, виднелись только две небольшие припухлости. Чувствуя себя ископаемой окаменелостью, я поднялся на этаж к альтеру и без особого удивления, обнаружил, что его нет дома. Я оставил ему записку с просьбой позвонить мне. Раз уж я в разъездах, решил я, почему бы не исключить из списка вероятных сестер еще одно имя? На перекрестке я свернул налево и поехал в Кфар-Саву. Не меньше 20 минут, проплутав по переулкам, Я, наконец, остановился возле трех многоэтажек, выходящих на маленькую мощенную площадь, в центре которой красовалась жутко уродливая экологическая скульптура из желтых железяк. Я не стал звонить в домофон, немного подождал у стеклянного подъезда и вошел вместе с посыльным из супермаркета. На седьмом этаже я постучал в дверь. Она открылась. На пороге стояла Элла. Только после того, как она второй раз спросила, «Чем я могу вам помочь?», я достаточно очухался, чтобы заметить некоторые различия. Она была на пару сантиметров ниже Эллы. Волосы, подстриженные таким же Коре, были чуть светлее. Кроме того, в ней ощущалась какая-то униженная покорность. Не считая этого, она была точной копией Эллы. Я из службы безопасности супермаркета, сказал я. К нам обратились два представителя этнических меньшинств. Они предъявили ваши чеки. Мы хотим убедиться, что вы действительно их выписывали. Моя маленькая хитрость, выражение «представители меньшинств», сработала. Так уж заведено у нас, бойцов элитных подразделений, прилавков и кассовых аппаратов. Мы убежденные сторонники корректности. «Я не выписывала никаких чеков», — сказала она. «Мне надо проверить ваши анкетные данные». Она не возражала. Ее звали Рики Мейер, замужем за Йолем Мейером. Детей нет, работает на полставке в турагентстве. Муж владеет сервисом по продаже подержанных машин. Я все записал на бланке, похожем на официальный, и попросил ее расписаться в двух местах. Она протянула ко мне руку, но тут же ее отдернула и с глухим стоном схватилась за бок. Мне не составило труда догадаться, в чем дело. Так бывает, когда человек, у которого сломана пара ребер, делает слишком резкое движение. Я пригляделся и заметил у нее на предплечье два желтоватых синяка. Это я упала. — объяснила она. Я вежливо ответил, что мне очень жаль это слышать. «Вы заблокируете оплату по чекам?» — с надеждой в голосе спросила она. Я пообещал, что непременно это сделаю. Если нельзя доверять любимому супермаркету, кому тогда вообще можно доверять? Простившись с ней, я позвонил Элле. Странно сказал я, когда она взяла трубку. «У вас совершенно одинаковые стрижки. То, что она, как две капли воды, похожа на тебя, мне понятно. Но почему две женщины, которые с рождения никогда не встречались, носят одинаковую прическу, это для меня загадка». Она заплакала. Я послушал ее рыдание и положил трубку.